Помните, ученые говорили, после ядерной войны на земле выживут только крысы и тараканы. Помните? Вот и я помню. Но и где эти тараканы? Ты хоть одного в метро видел, а? И я не видел. Вот я и говорю, как этим ученым вообще верить? — Ну, с крысами же они и не ошиблись, — сказал Кузнецов. Молодой мент неплохо вписался в компанию местной молодежи. А я слышал, вмешался до того молчавший худой парень из Невских, на фрунзенской крысы исчезли. Совсем. Гонишь, нет? Почему исчезли? Невский усмехнулся. В том-то и штука, мужики. Не знает никто. Просто взяли и исчезли. Говорят, их жрет кто-то. Иван кивнул Кузнецову. Тот помедлил и кивнул в ответ. Иван глазами показал. Иди сюда. Тот, наконец, сообразил, встал и направился к разведчику в обход костра. За его спиной Иван наблюдал. Принесли гитару, все в наклейках и надписях. Передали лысоватому мужичку. Тот провел пальцем по струнам. Тин-тин-тин и начал настраивать. Командир. Кузнецов стоял, вытянувшись. Вольно, Миша. Есть минута. У костра продолжали болтать. Если бы я жил на Лизе, у веганцев, я бы на месте крыс давно сбежал. А хоть знаете, что они едят? То-то. А вы говорите, крысы. И не договорил. Зазвучали первые аккорды. Иван поморщился. Гитару настроили не точно. У него прямо зубы заныли. Отойдем подальше, Миша. Крысиный король долетел от костра. Нет, то крысиный волк. Крыса, которая жрет одних крыс. Я тебе говорю, нет, крысиный король, это когда они хвостами срослись. Кстати, мне рассказывали, что на Пушкинский такой завелся. Голос перекрыла новая волна аккордов. В общем так, Миша, сказал Иван, у меня для тебя ответственное задание. Иван наклонил голову к правому плечу, хмыкнул. Какая-то уж очень знакомая спина. «Сашка!» — крикнул он. Здоровяк оглянулся. «Ван!» Обнялись, похлопали друг друга по плечам. Иван уже лет сто не был на Невском, где обитал Шакилов семейством. Огромного роста, сильный, Сашка тоже частенько дигил характерный нарастающий треск счетчика Гейгера. «Вот муть!» — возмутился Шакилов. Он до сих пор говорил с легким украинским акцентом, переехал в Петербург перед самой катастрофой. «Что-то он сегодня совсем с ума сошел! Только и воет «А что это?» Такой фиговины Иван еще не видел. Серый обрезиненный корпус, как у Петелевского фонаря, Небольшое табло с ЖК экраном. Армейский радиометр. Натовский, само собой, не наш. Мы там еще целый ящик такого добра натырили. А он, сволочь, шкалит на обычном нашем фоне, представляешь? Хочешь, кстати, подкину парочку? Шакилов почесал короткостриженный затылок, посмотрел на Ивана, словно впервые увидел. — А ты чего здесь? — А ты не знаешь. Война у нас. Шакилов прицокнул языком. — Понятно. А я-то думаю, чего нас с утра пораньше гонять начали? Иван огляделся. — Все-таки хороший узел, гостинка Невский. Если бы я где и хотел жить, кроме Василия Островской, так это здесь. — А монстров вы своих где прячете? — Но-но! — Шакилов насупился. — Поаккуратней с выражениями. В подземном переходе от гостиного двора к станции Невский проспект раньше были железные двери в стене. То есть даже не двери, а забутовка каких-то очень секретных помещений. Бродили слухи, что до катастрофы там в секретных биологических лабораториях выводили людей-монстров, суперсолдат. Сначала для советской, а потом для российской армии. Мол, прислонившись к железным панелям в переходе, можно услышать, как эти жертвы запрещенных экспериментов бродят там, в темноте. — А что они еще делают? — спросил тогда Ивану рассказчика. — Да ничего, просто бродят, — признался рассказчик. Подумал и добавил. — И знаешь, от этого как-то еще страшнее. Вот это шлеп-шлеп-шлеп и тишина а потом снова шлеп шлеп словно у них ноги мокрые и ходят иван отплавил за рукав спешащего куда то водяника профессор а что тут раньше было раньше это когда уточнил водяник через плечо у него было переброшено полотенце в руке газета ну до войны — Филиал радиоинститута имени Хлопина? — профессор пожал плечами. — Подземная лаборатория, изолированная от всевозможного постороннего излучения. — Говорят, там искали скрытую массу Вселенной. А что? Иван с Шакилом переглянулись. — Да так, — сказал Иван, — ерунда одна. Не берите в голову. Когда профессор убежал по своим делам, Шакилов помялся, Переступил с ноги на ногу, как плюшевый мишка. Посмотрел на Ивана с хитрым прищуром. «Думаешь, а там же, о чем и я?» «Не знаю, Саш. Хотелось бы сделать залаз, но...» Иван снова увидел адмиральца и замолчал. Шакилов проследил за его взглядом, вздохнул. Негромко пояснил. «Караул вчера сняли. Сегодня сменные заступили». Пополам наши и эти. Патруль прошел по краю платформы. Начал спускаться на пути. Трое в зеленом, трое в чем придется. Это местно и понятно. Адмиральцы чувствуют себя как дома здесь, ты смотри. Иван поднял голову, прищурился. Спросил небрежно. Вчера сняли, говоришь. Шакилов взглянул на Ивана. — почесал круглый затылок. — Не доверяешь адмиральцам? — Не доверяю. — А ты? После таких фокусов? Шакил почесал круглый затылок, наморщил лоб. — Знаешь, ты прав. Как-то с вашим дизелем некрасиво вышло. Я тоже им нифига не доверяю. — А Сазон твой молодца, хорошо выступил. Так ему и передай. «Смотри, какие красавцы!» — сказал Шакил. Иван повернул голову. «Кто это?» — он прищурился. «Экологи!» «Кто-кто?» «Империя Веган!» Иван проводил их взглядом. Веганы были в ладной зеленой форме, в блестящих перчатках и в сапогах. Даже стеки у них в руках — такой офицерский шик. — Ничего себе. По сравнению с ними даже адмиральцы казались выходцами с какой-то захудалой провинциальной станции. Экологи, значит. — У них прибор ночного видения, — заметил Шакил, разгадывая веканцев. — Хорошая штука, однако. Я все хочу себе раздобыть, да никак не срастается. А Вон у того, видишь? Иван кивнул. От такой приблуды он бы и сам не отказался. — Ага. Вижу. Прибор ночного видения. Жизнь в зеленом свете. — Что они тут делают? — Поверишь, вообще не в курсе. — Шакил пожал плечами. — Может, посольство какое? — Форма у них красивая. Иван разглядывал веганцев без всякого стеснения. Чем-то они его раздражали Чем-то, к чему он никак не мог подобрать нужного слова. Какая-то фигня в них нездоровая, по-моему. То есть я вот на них смотрю, и у меня холодок по спине. Шакел кивнул. К чужой интуиции дигеры привыкли относиться с уважением. Я про них много чего слышал, Шакел пожал плечами. Мало они пленных сразу на удобрение пускают. Ну, в метро много байк ходит. Что теперь, всему верить? Нет, конечно. Хотя про эту байку Иван мог сказать, что это чистая правда. Еще я слышал, упрямо продолжал Шакил, глядя на офицера, остановившегося у прилавка. Веганец рассматривал товар. Иван видел только его надменный четкий профиль. Что они делают человеку в черепе дырку, а туда сажают специальный гриб? Гриб вырабатывает псилобицин, это галлюциноген такой. Почти кислота, есть не лучше. Он там хорошо растет на мозгах. Весь из себя галлюциногенный. Которому череп вскрыли тоже галюны все время поступает. Он и ходит счастливый. А как гриб разрастется, веганный гриб срезает и употребляет. Человеку, правда, после этого кирдык, ломка и кранты. Впрочем, к тому времени от мозга уже мало что остается. Питательная среда для грибницы. Ты в это веришь?» Иван перевел взгляд на Шакилова. Тот пожал плечами. «Кто его знает? Я вот с ними пообщался, малеха. Знаешь, есть такие подозрения». Иван кивнул. «Понимаю тебя. А знаешь что?» Он прищурился. «Бери выше, Саша. Это не ПНВ. Это тепловизор». Шакилов присвистнул.